Джон Джол не спал почти всю ночь, прикидывая, как провести слияние безопасно для Виктории и для вкладчиков Хопак. Это была его идея, и сегодня утром он потратил немало утомительных часов на то, чтобы втолковать Хевигеллу. Настало время работать по-новому. «Мы сможем провернуть это, Пол, и получить такой кредит доверия», «И создать опасный прецедент. Не думаю, что твоя идея настолько хороша, как ты воображаешь». Лишь увидев, какой фурор произвело эффектное объявление Данроса, Хэвигил изменил свое мнение. «Ничего», — устало думал Джон-Джон. «От этого выиграем мы все. Виктория, Гонконг, Хопак. Мы, без сомнения, лучше распорядимся деньгами инвесторов, акционеров и спонсоров. Гораздо лучше, чем Ричард. Став тайбанем». Я использую опыт слияния с ХОПАК для спасения от банкротств в будущем. Под нашим управлением активы ХОПАК начнут приносить замечательный доход, как любая из десятка компаний, даже как Стронс. Усталость Джон-Джона как рукой сняла, и он заулыбался. Ох, скорее бы понедельник и открытие торгов. В ложе Стронс Питер Марло с мрачным видом облокотясь на поручни смотрел вниз на толпу. С навеса защищающего ложи лились потоки дождя. У трех расположенных уступами балконов для голосующих и не голосующих членов такой защиты не было. Мокрых лошадей вели по рампе вниз, забрызганные грязью конюхи вливались в промокшую толпу, растекавшуюся с ипподрома. «Что с вами, Питер?» — спросила Кейси. «О, ничего». «Не из-за флёр?» Никаких проблем там, я надеюсь? Нет. Может быть, из-за Грея? Я видел, как вы схватились. Нет, Грей здесь ни при чем. Хотя он человек невыносимый, невоспитанный и ярый противник всего, что есть ценного. Марло неожиданно улыбнулся. Мы с ним говорили лишь о погоде. Ну да. И то вы выглядели чертовски подавленным. Проиграли в пятом? Да. Но дело не в этом. Сегодня у меня получилось лучше, чем когда-либо. Гораздо лучше. Он помолчал а потом обвел рукой ложи и все вокруг. Я размышлял вот о них, о пятидесяти с лишним тысячах китайцев здесь, на ипподроме, и еще трех-четырех миллионах за его пределами о том, что за каждым из них богатейшее наследие прошлого и восхитительные тайны, и от каждого можно услышать совершенно фантастический рассказ. Я не говорю уже о двадцати с лишним тысячах европейцев, высокого и низкого положения, здешних тайбанях, пиратах, фрибутьерах, которые наживаются на незаконной торговле, бухгалтерах, лавочниках, правительственных служащих. Почему они тоже выбрали Гонконг? И я проникаюсь с пониманием того, что, как ни старайся, сколько ни читай, слушай или спрашивай, очень многого о гонконгских китайцах или о самом Гонконге не узнаешь никогда. Никогда. Все это будут лишь поверхностные знания. Везде одно и то же, усмехнулась она. О, нет, не скажите. «Здесь кто только не собрался. Со всей Азии. Возьмите, к примеру, вон того типа, что в третьей ложе отсюда, кругленького такого китайца, он ворочает миллионами, а жена у него — клиптоманка, поэтому куда бы она ни направлялась, за ней тайно следуют его люди и оплачивают товар каждый раз, когда она что-нибудь стащит. Во всех магазинах знают и ее, и его, и все очень цивилизованно. Где еще в мире вы встретите такое?» Его отец был куле, а дед разбойником с большой дороги. А вон его — мандарином. А вон того — крестьянином. Один из мужчин, что рядом с ним, тоже мультимиллионер. Нелегально возит опиум и другие запрещенные товары в Китай. А его жена — а, ладно, это уже другая история. А что это за история? Он улыбнулся. У некоторых жен истории не менее завораживающие, чем у их мужей. А иногда и похлеще — «Одна из дам, с которыми вы сегодня познакомились, нимфоманка и...» «О, да будет вам Питер!» «Правильно, Флёр говорит, что вы все придумываете. Возможно, о да. Но некоторые китайские дамы такие же, такие же хищницы, как все женщины на земле, между нами говоря. Уверены? Жена-ненавистник, вы этакий!» «Да говорят вот...» — образ смеялись, «Вообще-то они намного умнее нас, китайцы». Мне говорили, что вон те китайские матроны с блуждающим взором предпочитают иметь в любовниках европейцев для безопасности. Китайцы обожают сплетни, скандалы, и большая редкость найти падководолюбовных у тех китайцев, который смог бы не разболтать свой секрет или защитить честь дамы. Так что дамы остерегаются, и неспроста. Если поймают очень плохо, придется действительно очень плохо, китайский закон весьма суров. Он вынул сигарету. «Может быть, потому приключение становится более волнующим». «Любовная связь?» Он наблюдал за ней, размышляя, что бы она сказала, назови он закрепившееся за ней прозвище. Ему восторженно шепнули об этом четверо разных китайских приятелей. «О да, дамы здесь гуляют вовсю. Некоторые из них». «Взгляните вон туда. Видите, в ложе разглагольствует человек в блейзере?» «Он Дайлай Лай Мао цзи» носит зеленую шапку. Это китайское выражение означает, что он рогоносец. У его жены есть любовник. Его собственный приятель, китаец. Зеленую шапку? Да. Китайцы удивительный народ. У них потрясающее чувство юмора. Несколько месяцев назад тот самый китаец поместил объявление в одной из китайских газет. Я знаю, что ношу зеленую шапку. А вот жена того, кто мне ее доставил, нагуляла аж двоих детей от других с удивленно уставилась на него. Вы хотите сказать, что он поставил под этим свое имя? О, да. Это была анаграмма, обыгрывающая одно из его имен, но все заинтересованные лица поняли, о ком идет речь. Что так и было на самом деле? Какое это имеет значение, пожал плечами Питер Марло. Он утер сопернику нос, и тот задал взбучку неверной супруге. Это несправедливо, совсем несправедливо. В ее случае это было справедливо. Но что она сделала? Займела двух сыновей, от другой. «Ой, да ладно, мистер сказочник!» «Эй, глядите, доктор Тули!» Она обшарила взглядом дорожку внизу. Что-то не очень довольный у него вид. «Надеюсь, с Травкиным все в порядке». Я слышал, Тули ходил его осматривать. Падение было еще то. «Да, ужасно». И того, и другого доктор Тули подробно расспрашивал о здоровье, и они понимали, что над ними по-прежнему витает призрак Тифа, а, может быть, холера и, конечно же, гепатита. Джос, твердо сказал тогда Питер Марло. Джос, эхом повторила она, пытаясь не переживать из за Линка. Для мужчины это куда опаснее, думала Кейси, припоминая слова Тули. Гипотет может испортить вам печень, а если вы мужчина, то и всю жизнь, навсегда. Она немного помолчала. Питер, создается впечатление, что люди здесь живут как то увлекательнее. Думаете дело в том, что это Азия? Наверное, ведь обычаи здесь так отличны. «А в Гонконге все самое-самое. Я считаю, что Азия — центр мира, а Гонконг — его сердцевина». Питер Марло махнул рукой, отвечая кому-то в другой ложе, кто приветствовал Кейси. «Вот еще один ваш поклонник. Ландо?» — очаровательный мужчина. Кейси провела с ним некоторое время в перерыве между забегами. «Вы должны приехать в Макао, мисс Челок. Может, у вас получится поужинать завтра?» В половине восьмого будет удобно, Мата произнес это с изумительным шармом старого света, и Кейси очень быстро поняла, что он имел в виду. Во время ланча Данрос предупредил ее насчет португальца. «Он хороший парень, Кейси», — деликатно сказал Тайбань. «Но если ты чужестранец Гуйлао, а в особенности такая красавица, как вы, да еще первый раз в Азии, лучше не забывать об осторожности, даже если тебе больше восемнадцати». Поняла Тайбань усмехнулась она. Но сегодня в безопасности ложи Стронс она позволила мате очаровывать себя. Оставшись в одиночестве, она снова выстроит свои оборонительные порядки, как и завтра вечером. «Посмотрим Ланду», — обронила она. «Почему не поужинать? Смотря, когда я вернусь с морской прогулки. Пока не ясно, состоится она или нет, из-за погоды. А с кем вы едете? С Тайбанем? С друзьями. Ага». — Ну, если не воскресенье, дорогая, тогда, может, получится в понедельник. При желании вы с мистером Бартлетом откроетесь здесь и в Макао без ну деловых возможностей. Можно мне позвонить завтра в семь и узнать, будете ли вы свободны. — Так или иначе, я с ним справлюсь, — успокаивала она себя, и эта мысль грела. — Хотя нужно быть осторожнее с вином и, может, даже водой на случай старого доброго Микки Финна. — Микки Финн или просто Микки жаргонное название напитка, в который без ведома клиента добавлен наркотик с целью лишить его дееспособности по имени владельца и бармена одного из заведений в Чикаго, который таким образом грабил беспомощных клиентов с 1896 по 1903 год. «Питер, а здешние мужчины, искатели любовных приключений, они используют Микки Финна?» «Вы имеете в виду мату?» — прищурился он. «Нет, вообще». Я сомневаюсь, что китаец или евразиец подсунет Микки Финна Гуйлао, если вы об этом. Он нахмурился, и лицо у него покрылось морщинами. Скажу ли, что вам, тем не менее, следует быть посмотрительнее с ними и с европейцами, если откровенно вы будете у них в списке одной из первых. У вас есть что-то такое, от чего большинство из них падает в обморок от возбуждения. Ну, спасибо. Она оперлась на перила балкона, довольная комплиментом. Вот бы был здесь. Терпение. А это, кто спросила она, старик, что так и пожирает глазами молодую девушку. Внизу, на первом балконе, смотрите, он ее за задницу лапает. А, это один из наших местных пиратов, четырехпалый У, а девица Венера Пань, звезда местного телевидения. Молодой человек, что беседует с ними, его племянник. Вообще-то, поговаривают, что он его сын. У этого парня диплом Гарвардской школы бизнеса, американский паспорт. Такой смышленый, что на ходу подметки рвет. Старик Четырехпалый — еще один здешний мультимиллионер. По слухам, занимается контрабандой, золотом и всем остальным. Кроме законной жены, у него три наложницы разного возраста, а теперь он ухлестывает за Венерой пань. Она была подружкой Ричарда Квана. Была. Но, возможно, теперь, после слияния с Викторией, бросит Четырехпалого и вернется к банкиру. Живет Четырехпалый на старой гнилой джонке в Абердине, а свои несметные богатства держит под спудом. «А! Взгляните-ка!» «Вон туда. Сморщенный старик и женщина, с которыми разговаривает Тайбань. Она проследила за направлением его взгляда. Ложа через одну. Это ложа шити Джуна», — пояснил он. «Шити прямой потомок Мэй-Мэй и Дирка через их сына Дункана». «Тайбань когда-нибудь показываю вам портреты Дирка?» «Да». Она чуть поежилась, вспомнив нож корги, вонзенный в портрет ее отца Тайлера Брока. Кейси раздумывала, «Сказать об этом Питеру или нет?» И решила, что не стоит. «Сходство необычайное. А то нет. Вот бы мне попасть в долгую галерею. Ну да ладно, это пожилая чита, с которой он сейчас разговаривает, снимая двухкомнатную квартирку на шестом этаже в доме без лифта в Глессингспойнт. А между тем они владельцы огромного пакета акций Струанс. Перед ежегодным собранием совета директоров действующему Тайбаню всякий раз приходится идти к ним на поклон и ломать шапку — и спрашивая право голосовать их акциями. Это право неизменно предоставляется, как изначально повелось, но все же он должен приходить лично. А почему так? Того требует приличие. А еще из-за корги — мимолетная улыбка. Это была великая женщина Кейси. О, как бы мне хотелось быть знакомым с ней. Во время боксерского восстания, восстания Ихэтуани на рубеже XIX и XX веков, когда в Китае пылыхал пожар очередной войны, Эти наводившие на всех ужас и хетуани получали определенную финансовую поддержку от Цыси, вдовствующей старухи императрицы, и, конечно же, поощрялись ею. Вдовствующая императрица Ци Си, 1835-1908, могущественная представительница Маньчжурской династии Цин, фактически правившая Китаем с 1861 года до своей смерти. Они называли себя «Кулак» во имя гармонии и справедливости, и боевой клич у них был «Защитим династию Цин и убьем всех заморских дьяволов». Тут Кейси надо взглянуть правде в глаза. Европейские державы вместе с Японией здорово расчленили Китай. Так вот, и хитуани набросились на все иностранные торговые дома, на сеттлменты, которые не имели защиты и уничтожили их. Разграбили они и все владения благородного дома в Пекине, Тяньцзине, Фуджоу и Кантоне. Благородный дом оказался в ужасном положении. В то время обязанности Тайбани снова номинально выполнял старый сэр Лохлин Струан, последний сын Робба Струана, сухорукий от рождения. Он стал Тайбанем после Кулума. Карган назначил его на этот пост, когда ему было восемнадцать, сразу после смерти мужа, а потом после того, как погиб в море Дирк Данрос, и он без нее не смел и шагу ступить до самой своей смерти в пятнадцатом году. Ему было тогда 72. Откуда у вас все эти сведения, Питер? Придумываю, величественно произнес он, так что Карге срочно нужны были деньги и немалые. Множество ценных бумаг Стронс приобрел дед Горнта, из-за чего возникший был подъем деловой активности, сменился спадом. Никаких обычных источников финансирования не имелось, и занятий было негде, потому что вся Азия, все Хонги, находились в одинаково стесненном положении, а отец человека, с кем сейчас беседует Тайбань, был королем нищих в Гонконге. Когда-то нищенство тут процветало. И вот рассказывает, что король нищих явился к карге. «Желаю купить пятую часть благородного дома», объявил он с большим достоинством. «Продадите?» «Предлагаю двести тысяч тайлей серебром». А это была как раз та сумма, которая требовалась Карге, чтобы выкупить ее бумаги. Они поторговались для приличия, и он остановился на десятой части, на десяти процентах. И это была невероятно честная сделка, потому что и тот, и другой понимали, за эту сумму он мог получить процентов 30-40, ибо к тому времени Карга уже пришла в отчаяние. Он не потребовал никакого контракта, лишь оттиск ее печатки и обещание, что каждый год она или Тайбань будут являться к нему или к его потомкам, где бы те ни жили, и спрашивать разрешение на голосование их акциями. Пока Тайбань просит об этом, право на голосование будет предоставлено. «Но почему? Досточтимый король нищих! Зачем тебе нужно спасать меня от моих врагов?» — спросила Карга. «Потому что твой свекор...» Старый зеленоглазый дьявол когда-то спас репутацию моего деда и помог ему стать первым королем нищих Гонконга. И вы во все это верите, Питер, вздохнула Кейси. О, да. Он обвел взглядом Хэппи Велли. Когда-то здесь было малярийное болото. Дирк и его привел в порядок. Он затянулся сигаретой. В один прекрасный день я напишу книгу о Гонконге. Если будете курить и дальше, не напишите ничего и никогда. Намек понял, Окей, брошу, сейчас же на сегодня. Потому что вы такая красивая. Он затушил сигарету. Еще одна улыбка, но уже другая. И я ведь мог бы рассказать вам немало любопытного. О многих, кого вы встретили сегодня, но не стану. Это нечестно, неправильно. Того, что было на самом деле, я никогда не расскажу, хотя знаю очень много. Кейси рассмеялась вместе с ним и перевела взгляд со странной пожилой читы вниз, на другие трибуны. И тут же невольно ахнула. Под балконом ложи членов клуба она увидела Орланду, а возле нее совсем близко Линка. Даже с такого расстояния трудно было не заметить, что эти двое счастливы вместе. Что слу. начал Питер Марло и осекся, тоже увидев их. О, не стоит беспокоиться. Помолчав, она отвернулась. Питер, вы говорили об услуге. Могу я попросить о ней сейчас? Чего вы хотите? Я хочу знать все про Орланду. Чтобы уничтожить ее? чтобы защититься, чтобы защитить от нее Линка. А может, он не хочет, чтобы его защищали Кейси? Клянусь, я никогда не воспользуюсь этим, как перед Богом, если только не почувствую, что это необходимо. Марлоу вздохнул. «Мне очень жаль», — с огромным сочувствием произнес он, «но то, что я могу рассказать о ней, вряд ли послужит защитой вам или Линку, или позволит уничтожить Орланду, лишить ее лица». — Да и, зная я что-нибудь эдакое, все равно не стал бы рассказывать Кейси. Это было бы непорядочно. — Верно ведь? — Да. И все же я прошу вас. Она неотрывно смотрела на него, не ослабляя натиска. — Вы говорили про услугу. Когда вам понадобилась помощь, я пришла. Теперь помощь нужна мне, пожалуйста. Он долго глядел на нее. — А что вам известно об Орланде? Она рассказала про Горнто, про Макао, про ребенка. — Тогда вы знаете все, что знаю я и, наверное, вам следует ее пожалеть». «С какой стати?» «Потому что она евразийка, одинокая, беспомощная, чья единственная поддержка горнт, а это также же ненадежно, как и все остальное в этом мире. Орландо живет на острие ножа. Она молода, красивая, заслуживает того, чтобы у нее было будущее. Здесь у нее никакого будущего нет, кроме Линка. Кроме Линка или кого-то вроде него». Глаза Питера Марло отливались стальным блеском. Возможно, для него это было бы не так уж и плохо. Потому что она азиатка, а я нет. Снова эта непонятная улыбочка. Потому что она женщина, и вы тоже. Но все карты на руках у вас. Единственное, что нужно решить для себя, нужна ли вам война с Арландой? Будьте откровенны со мной, Питер, пожалуйста. Я прошу вас, что вы мне посоветуете? Я просто в панике, вот признаюсь вам в этом. Пожалуйста. Хорошо но не будем считать это услугой, которую я вам должен. Ходят слухи, что вы с Линком не любовники, хотя очевидно, что вы любите его. Говорят также, что вы вместе уже шесть или семь лет и очень близки, но не связаны формальными узами. Он потрясающий мужчина, вы потрясающая женщина, из вас вышла бы замечательная пара. Главное слово здесь — пара, Кейси. Возможно, деньги, власти, и паркон вам нужны больше, чем Линк. Вот в чем ваша проблема». Не думаю, что вы сможете иметь и то, и другое. А почему? Сдается мне, что вам надо выбирать. Или Паркон, власть, богатство и Бартлетт в качестве друга, или вы, миссис Линк Бартлетт, и ведете себя так, как любите, так, как вела бы себя, как любила бы, и в том, черт возьми, нет никакого сомнения, Орландо. В любом случае, надо идти до конца. «И вы, и Линк, слишком сильной личности и, вероятно, слишком часто проверяли друг друга, чтобы обманываться. У него уже был развод, поэтому он на страже. У вас прошел возраст слепой, Джульеттины любви, значит, вы тоже на чеку. Вы еще и психиатр?» «Нет, и не отец-исповедник», — усмехнулся он. «Хотя мне нравится узнавать людей, выслушивать признания, но читать нравоучения, тем более давать советы слуга покорный. Это самое неблагодарное занятие в мире. Значит, компромисса не существует. Думаю, что нет, но не забывайте, я не вы, у вас собственная карма, независимо от Орланды. Если не она, будет другая женщина, лучше или хуже, может, более красивая, может быть и нет, потому что как ни посмотри, Орланда роскошная женщина, которая имеет все, чтобы сделать мужчину счастливым, чтобы он был всем доволен и жил как мужчина. Извините. Не хотелось, чтобы вы сочли меня поборником мужского превосходства, но раз уж вы спрашиваете, я посоветовал бы вам принять решение и сделать это как можно скорее. В ложу Шити Джуна торопливо вошел Гевеллан и направился к Данросу. Добрый день, вежливо поздоровался он с пожилой читой. Прошу прощения, Тайбань, но Крос и тот второй, которых вы хотели видеть, уже уехали. Проклятие! Данрос на секунду задумался, потом извинился и вышел вместе с Гевелланом. — Ты будешь на коктейле? — Да, если ты этого хочешь, хотя, боюсь, сейчас я не очень-то подхожу для компании. Давай заглянем сюда на минуту. раз первым зашел в свою личную комнату. Стол был накрыт для чая, в ведерке стояла бутылка «Дом Периньон». — Что-то отмечаем? — спросил Гевеллан. — Да, три вещи. Покупку контрольного пакета «Дженерал Сторс», спасение Хопак и начало новой эры. Вот как? — Да. раз начал открывать бутылку. — Например, ты. — «Я хочу, чтобы в понедельник вечером ты вылетел в Лондон с детьми». Глаза Гевилана расширились, однако он ничего не сказал. «Я хочу, чтобы ты проведал Кэти, встретился с ее специалистом, а потом отвез ее и детей в Эвис ярд Касл. Я хочу, чтобы ты занял Эвис-Ярд на шесть месяцев, а, возможно, на год или два». «На шесть месяцев точно. Занимай весь восточный флигель». Гевилан ахнул. «Ты возглавишь новое подразделение, очень секретное». О нем не должен знать ни Алластер, ни мой отец, ни один из членов семьи, включая Дэвида, никто, кроме меня. Что за подразделение? На лице Гавелана был написан восторг и счастье. Есть один человек. Я хочу, чтобы ты поближе познакомился с ним сегодня вечером, Эндрю. Джейми Кирк. Жена его особо несколько бесцеремонная, но ты пригласи их в Эвис-Ярд. Я хочу, чтобы ты незаметно обосновался в Шотландии, в частности, в Абердине. Хочу, чтобы ты потихоньку... Покупал недвижимость, участки под промышленную застройку, причальные сооружения, земли, подходящие для строительства аэропортов, посадочные площадки для вертолетов рядом с портом. Там порт есть? — Господи, Тайбань, откуда мне знать? Я там никогда не был, я тоже. — Как? Данросс рассмеялся при виде изумленного лица Гевеллана. — Не переживай, твой начальный бюджет составит миллион фунтов стерлингов. Господи, откуда, черт возьми, этот миллион во «не беспокойся»? Данрос вытащил пробку и аккуратно придержал ее, чтобы не вылетело с хлопком, и разлил светлое сухое вино. «В ближайшие шесть месяцев ты получишь миллион фунтов стерлингов, в течение ближайших двух лет еще пять миллионов фунтов». Гевелан совсем растерялся. «Я хочу, чтобы за это время благородный дом, незаметно так, стал силой в Абердине, чтобы мы владели лучшими землями». «Пользовались влиянием на городской совет. Я хочу, чтобы ты стал лэрдом Абердина, а также земель, лежащих к западу от него. До Инвернесса. И к югу. До Данди. За два года. Сумеешь?» «Да, но Гевелан беспомощно остановился. Ему всю жизнь хотелось уехать из Азии. Кейти и детям тоже, но возможности никак не представлялось». И никто об этом даже не помышлял, и вот эта несбыточная мечта становится реальностью по воле Данроса, а он никак не может поверить своему счастью. Но зачем? Поговори с Кирком, очаруй его жену. И помни, парнишка, рот на замке. Данрос подал ему бокал, и другой взял себе. Ну, за Шотландию, за новую эру и за твои новые владения. И добавил про себя, и за Северное море, призывая всех богов свидетели, благородный дом приступает к реализации экстренного плана номер один.